Глава 34. Проехали Геную. Стемнело. Конурин и Николай Иванович, благодаря дешевому вину Шьянтии, на которой они накинулись на первых итальянских станциях, спали крепким сном. Сна их не могли потревожить ни мандалинисты брецающие на каждой станции, Ни нищие мальчишки, лезущие в окна вагонов, не всевозможные торговки и торговцы, выкрикивающие свой товар. Их не интересовало даже, когда они приедут в Рим. Глафира Семеновна бодрствовала и была в тревоге. Из прочитанных романов ей вспомнилось, что Италия — страна разбойников, бандитов, и в голову ей лезла могущей быть ночью нападения бандитов. К тому же со станции «Специя» стали появляться на платформах мрачные итальянцы в шляпах с необычайно широкими полями и в цветных рубахах без пиджаков и жилетов, очень напоминающие тех бандитов, которых она видела на картинках. Ей казалось даже, что они, разговаривая между собой, сверкали глазами в ее сторону, как бы указывая на нее. Итальянец-кондуктор, посмотрев два раза находящиеся у нее и у мужчин билеты и зная, что билеты до Рима, ни разу уже больше не заглядывал в их купе. И это казалось Глафире Семеновне подозрительным, Ей лезло в голову, что кондуктор в стачке с итальянцами в шляпах, широкими полями и в цветных рубахах. Нарочно и не заглядывает к нам в купе, чтоб бандиты могли влезть к нам и ограбить нас, мелькало у нее в голове. Как на грех! Одного такого итальянца, похожего на бандита, с красной ленточкой на шляпе, с усами в добрую четверть аршина и с давно небритым подбородком, покрытым черной щетиной, ей пришлось уже увидеть три раза около ее окна. Очевидно, он ехал с ними в одном поезде. И Глафире семёновне казалось уже, что он следит за ней, за ее мужем Иконурином, и выбирает только момент, чтобы напасть на них. Она не вытерпела и разбудила мужа. «Что такое? Приехали разве в Рим?» Спросони спрашивал Николай Иванович, поднимаясь и протирая глаза. «Какое приехали?» «Неизвестно, когда еще приедем-то?» — отвечала она плаксиво. «Спрашиваю на каждой станции всех пробегающих мимо окна железнодорожников «Ром, Матен или Суар» и ничего не отвечают. Не знаю даже, ночью сегодня приедем или завтра утром, или днем. Спрашиваю, они машут руками. «Да, должно быть, не понимают по-французски-то. Ты бы по-итальянски...» «Не можешь?» «Не могу. Я только еще съедобные слова успела выучить». «Стало быть, не знаешь, как утро и вечер по-итальянски». «Не знаю. Только прокушай не успела». «Так ты посмотри в словарики-то». «Темно, а печать, как назло, мелкая. При этом освещении в фонарях ничего не видать». На глазах у Глафиры Семеновны навернулись слезы. «Доедем как-нибудь!» — сказал Николай Иванович ей в утешение и снова начал укладывать свои ноги на диван. «Крикнут, Ром! Вот, значит, и приехали!» «Ты опять спать?» — спросила раздраженно Глафира Семеновна. «Да что ж мне делать-то? Ужасти как дремлется!» «Полно тебе дрыхнуть-то!» Ведь по Италии едем, а не по какому другому государству. — А что ж такое Италия? — Дурак, совсем дурак. — Чего ж ты ругаешься? — По стране бандитов едем, где на каждом шагу, судя по описаниям, должны быть разбойники, а вы с Канурином дрыхнете. — Да что ты! — испуганно проговорил Николай Иванович. Не читаете вы ничего, от того и не знаете. Бандиты-то где? В каком государстве? Ничего разве не слыхал про бандитов? Здесь-то первое разбойничье гнездо и есть. Слыхать слыхал, даже читал. Но неужели же в поезде? У нас в поезда грабят, а не только что здесь вскочит в купе, табаку нюхательного в глаза кинет, за горло схватит? Деньги и часы вытащит, вот тебе и удовольствие. И Глафира Семеновна рассказала мужу о подозрительных личностях, которых она уже видела на станциях. Рассказала, как один из них, черномазый с красной ленточкой на шляпе, видимо, уже следит за ними. Николай Иванович встрепенулся и стал будить Конурина. «Иван Кондратьевич, вставай, проснись!» Канурин не поднимался и не просыпался. — Три пятака? Только три пятака на эмпер поставлю, — бормотал он сквозь сон. — И во сне-то в рулетку подлец играет. — Какая тут рулетка? Тут хуже рулетки. Проснись, говорят тебе. Конурина растолкали и рассказали ему, в чем дело. Понял он не сразу и сидел, выпучив глаза. «Разбойников здесь много. По такой местности мы теперь едем, где разбойников очень много!» Старалась втолковать ему Глафира Семеновна. «Разбойников? Да-да, бандитов. Нападают и грабят». «Фу!» — протянул Конурин. «Вот так заехали в хорошее местечко. Какой, спрашивается, нас черт носит по таким Палестинам?» — Из хорошей спокойной жизни вдруг в разбойничье гнездо. — Надо будет деньги в сапог убрать, что ли? Он кряхтел и начал разуваться. — Не спать надо, бодрствовать и быть настороже. Вот самая лучшая охрана, — говорила Глафира Семеновна. — А вы дрыхнете, как сурки. — Да ведь ты нас не надоумила. — А я знал, действительно знал, что в Италии эти самые бандиты существуют, но совсем изума вон об них, — сказал Николай Иванович, и тоже стал стаскивать себя сапоги, прибавив. — В сапоги деньги запрячь, так действительно будет дело понадежнее. — Где твоя бриллиантовая браслетка, Глаш? — В баульчике. — Вынь ее оттуда и засунь за корсаж. — Да... — Поглубже запихай. — В самом деле надо спрятать. Я и кольцы и туда, — сказала Глафира Семеновна. — Клади, клади. — Удивительное дело, как нам эти бандиты раньше в голову не пришли, — бормотал Николай Иванович, опоражнивая кошелек от золота и бумажник от банковых билетов и запихивая все это в чулок перекладывала из баула за корсаж и Глафира на свои драгоценности. — Ты сверху то Глаша, носовым платком заложи, даже законопать хорошенько! — советовал Николай Иванович жене. — Да уж знаю, знаю. Не спите только теперь. — Какой тут сон, коли эдакая опасность? — отвечал Конурин. Суньте, матушка, и мой бриллиантовый перстень к вам туда же, а то в сапог-то он у меня не укладывается. Нет-нет, у меня все полно. Запихивайте у себя за голенищу. Боюсь, как бы не выпал из-за голенища. Перевяжите голенищу, вот вам веревочка. А ты, Николай Иванович, вынь револьвер. Все лучше. Люди видят оружие, и сейчас э, другой разговор. Николай Иванович досадливо чесал затылок. «Вынимай же, чего медлишь!» — крикнула на него жена. «Вообрази, душечка, я револьвер в сундук запрятал, а сундук в багаже!» — отвечал он. «Только этого не доставало. Для чего же тогда его с собой брать было?» «Да вот, подишь ты!» От Берлина до Парижа ехали, так лежал он у меня в ручном саквояже и ни разу не понадобился. А тут я его и сунул в сундук. Сам мы это теперь проезжаем мы такое место, где нужен револьвер. А у вас револьвер в багаже. Да что ж ты поделаешь. Уж и ругаю я себя, да дел не поможешь. Хотите, я выну свой дорожный ножик? Он совсем на манер кинжала. — проговорил Конурин. — Да, конечно же, в выньте и положите на видном месте. Но главное — не спать. Какой тут сон! С меня как помелом сон теперь смело. Канурин достал ножик и, открыв его, положил около себя. Приехали на станцию. На платформе опять показался черномазый итальянец с красной ленточкой на шляпе и со щетиной на подбородке. «Вот! Вот он! Несколько уж станций за нами следит, шляется мимо окна и заглядывает в купе», — указывала Глафира Семеновна. «И у него есть сообщник, такой же страшный!» «Действительно...» — Рожа ужасно богу противная. Беременной женщине такая рожа приснится, так нехорошо, может быть, — отвечал Конурин и выставил итальянцу из окна на показ свой дорожный ножик, повертывая его. — Фу, какая досада, что мой револьвер в багаже! — вздыхал Николай Иванович. — Остаток ночи мужчины уже больше не спали.